Это же ты высоту плохо выносишь, возразил Туран. Как поглядеть, парень? Если один другого не выносит, так тут не важны подробности. Главное, не место мне в небесах, вот какая штука. Но лучше бы у нас были бомбы. Крафт завершил разворот. Засада гетьмана осталась позади. Вероятно, инкерманцы решили не покидать позицию, назначенную для них воеводы, и не стали преследовать термоплан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 Крики внизу стали тише, Крафт узнали. Ставридос медленно вел термоплан среди дымных столбов, подсвеченных снизу красным заревом. Со всех сторон горожане тушили пожары. Когда они поднимали головы, разглядывая пролетающий термоплан, Туран уже мог различить выражение лиц, безнадежное, отрешенное. Будто угадав его мысли, белорус заметил. «Все, пропал город!»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 Туран побежал к лебедке и высунулся за борт, высматривая, куда правит бородач. Впереди, сквозь завесу дыма, проступили очертания здания с мачтой над кровлей. Дом наверняка был возведен на руинах, оставшихся после гибели. Хотя крышу и верхний этаж отстроили недавно, но бетонный фундамент с торчащей арматурой явно очень старый. К арматуре и крепилась мачта, высокая труба с крюками на оголовке,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 И женщина бросилась к Ставридосу. Вернулся. «Ставро, ты... у нас такое творится, ты не представляешь, что здесь творится!» Говорят, «Мира Сид собирается сбежать из города, или уже сбежала, мы прячемся в подвалах, Херсон Херсонград горит, везде ищут инкерманских диверсантов, вчера у меня под окнами была драка, кричали, будто поймали поджигатели, Ставро, это такой ужас!» Их не дотащили до виселицы, убили на улице. Херсон град сошел с ума. Ставридос погладил женщину по спине и сказал, «Рита, хорошо, успокойся, я уже здесь». А она, всхлипывая, рассказывала об ужасах осады. Наконец Ставро осторожно отстранил ее и сказал, «Я не один, у нас гости». Только теперь Туран разглядел хозяйку. Небольшая, полная,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 «Ты такой галантный?» «Какой?» — не понял белорус. «Это что значит? Я вообще-то из-за Ставро. Увидит Рита, что ты в его свитере, так подумает не весь, что, затопчи вас всех кабан. А так, если ты, будем говорить, со мной так вроде ничего, держись меня, Макс, короче, не подводи Ставридеса». С лестницы прозвучал голос Ставро. «Эй, не отставайте!» Туран посторонился, пропуская Макс и Белоруса. Настил под ногами дрогнул. Ночь озарилась багровыми сполохами. Совсем рядом взревело пламя. Где-то неподалеку упал очередной снаряд катапульты.